30. -е. Ресторан располагался в здании бывшего Дома культуры, основательно перестроенного внутри. Вместо безнадежно устаревшего кинотеатра новый хозяин оборудовал просторный зал со множеством столиков. Место имело в городе отличную репутацию. Павел бывал тут всего однажды и очень давно. Именно здесь, в Калхиде, он сделал свете предложение – и этот поступок выглядел беспрецедентно шикарным. Здесь многое изменилось и стало... Нет, не дороже, утонченнее. Напускная куртуазность уступила место современному, тщательно выверенному стилю. Уровень заведения заметно вырос за минувшие годы. Вместо невзрачного паркета пол был выложен черно белым керамогранитом, создающим ощущение огромной шахматной доски. Вдоль стены с высокорасположенными окнами тянулся строгий ряд диванчиков и аккуратных прямоугольных столиков цвета венги, застеленных накрахмаленными скатертями. С потолка свисали фисташковые и благородно серые светильники, в тон им красовались плотные велюровые шторы, аккуратно собранные по краям окон, через которые зал щедро заливал дневной свет. Из колонок лился ненавязчивый джаз. От памятной шумно-богатой колхиды не осталось и следа. Павел непроизвольно запахнул ветровку, пряча разодранную в драке футболку. Бизнес-ланч, слегка запнувшись, поинтересовался невесть откуда возникший официант, наметанным глазом оценивая внешний вид нового гостя. Павел не ответил, обводя зал пристальным взглядом. Ресторан открылся всего пару часов назад, и зал был практически пуст. Почти у самого входа на диване Устроился крупный мужчина средних лет. Явно клерк из соседнего бизнес-центра. В дальнем углу еще посетитель. В тертых джинсах, камуфляжной футболке и жилетке со множеством карманов. Он потягивал темное пиво из высокого стакана и меланхолично перелистывал небольшую книгу в мягком переплете. Павлу показалось, что где-то он его уже видел. В центре же зала расположился последний гость в до боли знакомом малиновом френче. Павел безошибочно узнал эосфора даже со спины. «Приятного аппетита!» – холодно бросил гость, отодвинув свободный стул. Мужчина посмотрел на того блеклыми водянистыми глазами из-под очков в золоченой оправе и аккуратно отложил вилку, не выказав ни малейшего удивления. «Какой сюрприз! Не ожидал вас больше увидеть. Павел, если мне не изменяет память». «Ну что ж, рад встрече. Присаживайтесь. Хотите чего-нибудь?» «Хочу!» – прошипел тот. «Знать, какого черта вы затеяли!» Эосфор приподнял бровь, и у столика возник вышкаленный официант. Казалось, тот сейчас прогнется до самого пола и любезно спросит, чего изволите. Павла передернула: «Я ничего не буду», – жестко отрезал он. Невозмутимый официант подлил в бокал еще вина и тихо отошел. Взор Павла упал на тарелку уже опустошенных раковин миди и ризотто, которые мужчина поглощал без особого удовольствия. «А ведь тогда, лет десять назад, у них со света на столе было почти то же самое», промелькнуло в голове. Ему хотелось поразить девушку чем-то изысканным. Павел и сам до той поры ни разу не пробовал мидии, понятия не имел, что это такое. А слово «ризотто» вовсе вызывало недоумение и благоговейный трепет. Оно и правильно. Заявляет себя элитным рестораном, а на деле убогая столовая. Ризотто с языком. Фирменное блюдо, сказали мне. Между тем продолжил Эосфор, лениво ковырнув вилкой в тарелке. Уверяли, что готовят вот уже 10 лет по лучшему рецепту. Решил побаловать себя напоследок и что в итоге? Ризотто? Нет. «Скорее рисовая каша из школьной столовой с недоваренным мясом». «От белого вина здесь вообще одно название». «Готовят посредственно, а цену задирают. Хватит!» раздраженно перебил Павел. «Думаете, я искал вас за тем, чтобы обсудить местную кухню?» «Я лишь попытался поддержать беседу. Но вы, как видно, не в духе. Если хотите о чем-то спросить, спрашивайте. Я уже заканчиваю». Собеседник демонстративно отодвинул тарелку, снял очки и откинулся на спинку стула. Павел смотрел на Плешивого, не зная, с чего начать. «Откуда вы про меня узнали? И зачем вмешиваетесь в мою жизнь?» Эосфор изумленно вскинул брови. «Чего вылупились? Это же вы рассказали Коле про меня и Машу, так ведь?» «Искренне не понимаю, о чем речь», — развел руками Эосфор. «Прекрасно понимаете! Не стройте из себя идиота!» Павел подался вперед, «Как только вы появились, весь город на уже встал, а заодно и моя жизнь слилась в унитаз». «И, по-вашему, в этом виноват я», — подытожил Эосфор. «Не знаю, кто виноват. Только к не постоянно натыкаюсь на вас, и это не совпадение». «Мне уже и впрям интересно. Продолжайте». Плешивый тоже подался вперед и, положив локти на стол, сцепил руки в замок. «Сначала я не понимал, чем вы занимаетесь. Теперь ясно, торгуете грязными сплетнями, ведь так? Это и есть ваши дурацкие фокусы!» Клерк настороженно покосился на незваного гостя, а мужчина в камуфляжной футболке застыл со стаканом пива в руке. Эосфор, испытывающий, глянул гостю в глаза. «Павел, ваше смятение понятно. Но для начала возьмите себя в руки, вы все-таки в приличном заведении и, если быть откровенным, своим поведением мешаете гостям. Вы пытаетесь апеллировать к нелепым догадкам и обвиняете меня в том, чего я не совершал. Со стороны выглядит смехотворно. И знаете, какое главное противоречие в ваших словах? Эосфор выдержал театральную паузу, постукивая вилкой о тарелку. Вы хотите во всем разобраться, минуя то, что назвали моими дурацкими фокусами. А между тем первое логично проистекает из второго. Если вы забыли, я уже приглашал вас в гости. Вы отказались. Это был ваш выбор, и я его уважаю. Прислушиваться или нет, каждый решает для себя сам. Вместе с тем, уважайте и мое право не давать вам исчерпывающих объяснений только потому, что вам так внезапно захотелось. Ничего личного, это просто моя работа. Копаться в чужом грязном белье — это работа? И продавать это страждущим по дешевке? Ну, почему же по дешевке?» Сыто осклабился Эосфор, затем устало провел пальцами по векам. «Павел, Павел, мне кажется, вы окончательно запутались». Наш разговор заходит в тупик, так что еще раз призываю вас успокоиться. Сегодня вечером я уезжаю из вашего милого городишки. Редко задерживаюсь на одном месте слишком долго, знаете ли. — Почему? — Возьмите для начала мою визитку. Эосфор выложил на стол маленький темно синий прямоугольник с замысловатым лаковым узором и золоченными буквами. Павел даже не шелохнулся. «Позвоните мне завтра. Хотя нет, лучше на следующей неделе. К этому времени я как раз буду в Москве. Правда, всего на несколько дней, так что не затягивайте. Если надумаете, приезжайте. Много времени это не займет. И тогда все наверняка встанет на свои места». Павел ударил кулаком по столу. «Я не собираюсь ждать до следующей недели и не собираюсь ехать за вами куда бы то ни было». Мужчина в жилетке отложил книгу, оценивающе глянув на разбушевавшегося посетителя. «А я не собираюсь плясать под вашу дудку, Павел. Или вы еще не поняли?» Так спокойно прошелестел Эосфор. «Позвольте напомнить, вы прибежали ко мне, а не я к вам. И если вам что-то не нравится, я вас не держу, разворачивайтесь и уходите». Павел проглотил выпад, машинально расстегнув ветровку от подступившего жара. «Я хочу знать, что происходит. Почти по слогам, но значительно спокойнее», — продолжил он, словно пытаясь пробудить в собеседнике сочувствие. «Понимаю. Прекрасно понимаю. Все мы чего-то хотим». «Если все упирается в ваш фокус, я готов. Валяйте. Я должен понять. Иначе...» Голос Павла сорвался, его снова затрясло. Эсфор удовлетворенно откинулся на спинку стула. Как вы однако заговорили, Павел, таким вы мне нравитесь больше. Тот открыл рот, намереваясь ответить, но тут подошел официант с подносом, поставив перед Эсфором новое блюдо. Ваш Жульен, благодарю. Надеюсь, он будет лучше вашего ризотто. Вам не понравилось? Изумился официант. «Бывало и лучше», — бросил фокусник. «Ваше блюдо не соответствует названию». «Но блёмей па». «В переводе с французского не обессудьте». «Передать ваши слова шеф-повару? Как хотите». Дежурно улыбнувшись, официант безшумно исчез, а плешивый погрузил в кокотницу маленькую ложечку. Наружу хлынуло горячее, от которого исходил пар. Фокусник осторожно попробовал жульен, надменное лицо осенила скупая улыбка. «М -м, надо отдать должное. Жульен то, что надо». Хотя, строго говоря, это не жульен, а элементарный грибной кокот. Во Франции жульеном называют не блюдо, а способ нарезания овощей тонкой соломкой для салатов, супов и тому подобного. У русских какая-то необъяснимая страсть постоянно что-то заимствовать, И заимствованное выворачивает наизнанку. Не замечали? Тоже и с Оливье. Эсфор осекся, увидев выражение лица собеседника. Хе. Похоже, я снова заболтался на любимую тему. Кстати, у вас порвана футболка. Не мешало бы поменять? Павел торопливо застегнул ветровку, снова подавшись вперед. Ваш фокус. Покажите его. Если он даст, как вы обещали, ответы на все вопросы, я готов. Подобного я не обещал. Плевать, сейчас или потом, я согласен. Иосфор на секунду задумался, что-то прикидывая в уме. Хорошо, будь по-вашему. На самом деле все можно провернуть с же секунду. Но вы же понимаете, здесь не самое подходящее место. К чему лишнее внимание? Тем более реакция моих клиентов бывает непредсказуемой. В большинстве своем люди, увы, не отличаются адекватностью. Эсфор злорадно хихикнул. Сколько времени это займет? Все зависит от вашего аппетита. В каком смысле? Потом сами поймете. Павел задумался. Хорошо, если не можем сделать это здесь, давайте в моей машине. Она у ресторана. Какая непроходимая пошлость! Нет, так не пойдет. Поморщился Эосфор, покрутив на пальце перстень и добавил. «Вы пока подумайте, а я, с вашего позволения, продолжу трапезу, пока мой Жульен окончательно не остыл». «Я... не знаю...» — Павел стушевался, потирая шею. «Можем у меня дома? Разве я похож на мальчика по вызову? Это надо вам, а не мне». Эосфор... Еле сдерживая ухмылку, издевательски поглядывал на собеседника, который не находил себе места. Повисла пауза. Затем, отпив из бокала вина, Плешивый продолжил. «Хотя, знаете, я могу пойти вам навстречу». Он выпрямился, поискав глазами официанта. Тот поспешно приблизился. «Уважаемые, не могли бы вы пригласить администратора?» Одну минуту ответил официант и быстро исчез. Эосфор снова отхлебнул вина. Павел молчал, пожирая взглядом своего визави. Через пару минут у столика появился высокий худощавый мужчина средних лет в строгом костюме. «Добрый день, господин Вахрайт!» В голосе администратора звучало едва заметное напряжение, а взгляд, которым тот смотрел на гостя, яснее слов говорил о том, что они уже встречались. И явно при иных обстоятельствах. Вахрайт с нажимом поправил Эосвор. «Ну да ладно. Позвольте полюбопытствовать. Вип-комната свободна?» «Да, пока никто не заказывал. Можем ли мы ей ненадолго воспользоваться?» «Счет услуги, которую я вам оказал», — проникновенно произнес Плешивый. «Разумеется. Хотите перейти туда прямо сейчас?» «Сперва закончу». и Асфор кивком указал на недоеденный Жульен. «Как вам будет угодно», — ответил администратор и удалился. Павел по-прежнему не отрывал взгляда от своего собеседника. «Похоже, вас тут неплохо знают. Как видите, не имей денег, имей хороших людей для обращения. Помните, откуда это?» Павел отрицательно покачал головой. «Это же классика». Впрочем, неважно. Моя работа зачастую позволяет получать кое-какие привилегии. Эм, скажите, у вас с собой много денег? Договоримся. Вопрос застал Павла врасплох. Он чуть было не полез за кошельком, тут же вспомнив, что искать там в принципе нечего. Однако отступать было поздно, а признаваться, что в кармане осталось всего пара сотен, и вовсе нелепо. «Сразу предупреждаю вас, уважаемый, я не работаю даром». Плешивый брезгливо дернул уголком рта. «Один раз мой фокус я вам, так и быть, покажу, можете считать это своего рода благотворительностью, но если захочется еще, уж будьте любезны расплатиться». «По рукам?» Собеседник кивнул. Эосфор отправил последнюю ложку Жульена в рот, демонстративно медленно разжевал его. Вытер губы салфеткой и произнес. Так, теперь я готов. Пойдемте, Павел. Не будем терять время.